Детектив. Наталья Калиникова, Анастасия Пономарёва. История жанра. Детектив, как и другая жанровая проза, сравним с салатом Цезарь. В салате Цезарь абсолютно точно есть запечённая курица, томаты черри, сыр, сухарики, листья салата айсберг и специальный соус. Не знаешь, что заказать? Бери Цезарь, не ошибешься. Хочешь интересного чтения? Вот тебе детектив. Харизматичный сыщик, замысловатое преступление, а главное специальный соус. Тайна. Состав ингредиентов не меняется. Весь интерес подача и качество исполнения. Само собой преступление и поиск преступника существовали в литературе задолго до появления детектива как такового. Черты, свойственные этому жанру, проявлялись даже в таких текстах, как древнеегипетская сказка Правда и Кривда. Начало 13 века до нашей эры. где говорилось о несправедливо лишённом зрения мужчине, часть которого восстанавливает сын. Или, например, в трагедии Царь Эдип Софокла, главный герой, который ищет убийцу царя Лая. Эти тексты далеки от привычных нам детективных историй, а потому они напоминают что-то вроде салата айсберг с томатами черри и <зелен> зелёным горошком. Канонизировали жанр Эдгар Аллан По и его персонаж Агюст Дюпен, появившийся в рассказе Убийство на улице Морг. 1841 год. Здесь впервые был опробован вполне работающий рецепт. Расследование таинственного убийства мадам Леспане оказалось не под силу полиции в то время, как талантливый сыщик с помощью сложной цепи умозаключений нашёл хитрую разгадку. Очень важны здесь предсказуемая психология персонажей и отсутствие случайностей. Детектив это в первую очередь головоломка. А какой толк в головоломке, если в ней нет внутренней логики? Детективная история вовлекает читателя в игру, а в любой игре есть правила. Об этом мы поговорим чуть позже. Кстати, именно в убийстве на улице Морг появилась классическая концовка детектива. Сыщик сначала обнаруживает разгадку или уж потом объясняет ключ к ней. А ещё Эдгар По впервые подарил своему сыщику дедуктивный метод мышление от общего к частному. Сам термин детектив от латинского «detego», «раскрываю», «разоблачаю» был введён американской писательницей Анной Кэтрин Грин. Будучи дочерью юриста, она знала все тонкости процедуры следствия и судебного дознания, а потому её первый роман «Дело Ливернуорта, 1878 год» получился особенно убедительным и разошёлся хорошим тиражом в 750 тысяч экземпляров. Среди персонажей Анны Кэтрин Грин впервые появилась пожилая женщина, По всей вероятности, именно она, Амелия Баттерворд, стала предтечей мисс Марпл. Существенный вклад в историю жанра был сделан английскими авторами. В Англии 1830-х годов были невероятно популярны криминальные биографии, которые публиковались в Нью-Гейтском календаре. Эта газета продавалась у ворот тюрьмы Нью-Гейт в дни публичных казней. Источником писательского вдохновения служили и газетные отчёты о преступлениях, которые доводилось писать Чарльзу Диккенсу. Возможно, именно поэтому черты английского детектива впервые обозначились в его романе Холодный дом. Традиция была продолжена книгами Уилки Коллинза. Ему первому пришла в голову идея давать сыщикам необычное хобби. Его персонаж Ричард Каф мечтает выращивать розы. Прочно закрепили жанр в литературе История Артура Конан Дойла и Агаты Кристи. Большую удачей для Артура Конан Дойла стал его герой мыслящая машина, непревзойденный Шерлок Холмс. Однако настоящую популярность принесла ему серийная печать. Безусловно, в журнальной форме художественная проза издавалась и до появления детективного жанра, однако особенно актуальным такой формат оказался именно для него. Несмотря на то, что первый рассказ о Холмсе Этиуд в богровых тонах был опубликован в журнале Рождественского ежегодника Биттон и не имел большого успеха, как и знак 4, изданный отдельной книгой. После публикации рассказа Скандал в богемии в журнале Стрэнд, тиражи журнала подскочили до небес. К слову, журнал существовал к тому моменту всего лишь несколько месяцев. Детективный жанр становится невероятно популярен и даже способствует развитию техники криминалистики. Шерлок Холмс начинает идентифицировать преступников по отпечаткам пальцев сразу же после публикации книги английского учёного Фрэнсиса Галтона «Отпечатки пальцев» в 1892 год, гораздо раньше официальной полиции. Непростой задачей для последователей Дойла было и остаётся создать сыщика, отличного от Холмса. Успешней остальных в этом нелёгком деле оказалась Агата Кристи. Известно, что Агата Кристи стояла у истоков. Её детективные романы про Эркюля Пуаро, мисс Марпл и других менее известных сыщиков стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Опередили их только Библия и трагедии Шекспира. Известно, что она стояла у истоков детективного клуба, организации английских писателей, созданной в Лондоне в 1920-х годах и существующей по сей день. Члены клуба регулярно встречаются, обмениваются опытом и обсуждают тексты. Одним из главных достижений клуба стало создание писателем Рональдом Ноксом обязательных правил написания классического детектива, сформулировать, которые Ноксу помогла сама королева детектива Агата Кристи. И это отнюдь не помешало ей нарушить канон. К слову, ещё один такой список правил для пишущих детективы принадлежит Ван Дайну, другому представителю золотого века жанра. Известно в основном именно благодаря этому самому списку. Особый вклад внесла в развитие жанра французская литература. Здесь главным героем становится государственный служащий. Одним из первых французских писателей, обратившихся к детективной интриге, был Эмиль Габорио, автор романа Фелиетона про детектива Лекока 1869 год. Лекок, в отличие от английских коллег, агент сыскной полиции. Другой знаменитый французский сыщик, комиссар Мегре Жоржа Сименона. Первый роман о нём «Питер Латыш» был издан в 1929 году. Также состоит на государственной службе. Эта черта свойственна и российской детективной прозе. В нашей стране интерес к жанру появился после судебной реформы Александра II, когда популярность публичных судебных заседаний была сравнима с реалити-шоу, а газеты стали публиковать криминальные хроники. Большой популярностью пользовались записки первого начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилина 40 лет среди грабителей и убийц. Детективная интрига имела место в романах Достоевского и многих других текстах, например, в романе Концы в воду Николая Харрумова. После Первой мировой войны жанр детектива был существенно модифицирован. В него проникла политическая и военная тематика. Стали популярны такие гибридные жанры, как шпионский детектив, исторический детектив. Сегодня детективная интрига в литературе часто используется как элемент, инструмент для создания в истории напряжения, саспенса. Детектив мегапопулярный жанр не только среди читателей, но и среди тех, кто любит составлять инструкции. Каких только советов не дают начинающим авторам. Чтобы прочитать их все, времени понадобится не меньше, чем на то, чтобы написать свой собственный. Мы выбрали основные и систематизировали их по принципу от общего к частному. Главное правило детектива. Преступление может быть каким угодно. Если в классическом детективе это было как правило убийство, иногда сопровождаемое угрозой публичного скандала, то с эволюцией жанра спектр расширился до бесконечности. Угон звездолёта с последним в истории человеческим младенцем на борту вполне себе преступление. Неизменным должно оставаться одно. У любого расследования есть своя логика. Интуиция приветствуется, но и она в хорошем детективе срабатывает через раз. Все случайности, чистосердечные признания и сверхъестественные вмешательства исключены. Иначе зачем это всё? Читателю нужны улики, методики, интриги, ошибки, провалы именно они делают сюжет увлекательным. Своя прелесть есть и в фэнтези-детективах, но здесь гораздо важнее преступление и головоломки, необычный сеттинг и продуманный мир. Разгадывать хитрую загадку не так интересно, когда знаешь, что в конце концов всё разрешится магией. Кто преступник? Детективные каноны требуют, чтобы преступник являлся одним из основных действующих лиц. По крайней мере, мы должны что-то узнать про него уже в начале истории. При этом у читателя не должно возникнуть ни малейшего подозрения, что именно этот приличный, образованный, обеспеченный человек совершил такое злодеяние. Но никогда Пожалуйста, никогда не делайте преступника дворянским или садовником. Это преступление против детектива. Любопытный факт. Когда-то считалось, что в детективную линию неуместно вводить тайные сообщества. Известно, что единственная цель таких сообществ подчинить себе человечество. Так что профессиональному детективу тут особо нечего раскрывать. Интересно, что бы на это сказал Ден Браун? Его детективами зачитывается весь мир. Подождите, тут явно что-то не так. Верить рассказчику или нет? В классическом детективе тот, кто совершил преступление, и тот, кто его расследует, разные люди. Впрочем, это правило не помешало Агате Кристи в своём романе Убийство Роджера Экройда 1926 год использовать приём ненадежного рассказчика, сделав преступником того, от чьего лица ведётся повествование. За это роман много ругали, однако критика не помешала ему стать признанным шедевром. Сегодня с одной стороны жизнь автора детектива стала проще. Зрители и читатели заведомо ждут не стандартных перипетий и слома шаблонов. Но с другой стороны, гораздо сложнее придумать что-то новое. Остаётся выбирать из самых оригинальных примеров и умело подражать. Например, преступник может выдавать себя за детектива из личных интересов или у детектива в прошлом не всё было идеально, или он вообще маньяк, как Декстер. Кто ведёт расследование? Во времена Коナン Дойла и Агаты Кристи сыщики делились на три основные категории: профессионал, сотрудник правоохранительных органов, частный детектив, отставной сотрудник правоохранительных органов и любитель, домохозяйка с секретом. Но кем бы ни был детектив, его главная цель это борьба с преступностью. Современным авторам, конечно, таких условий мало. Они придумывают своим героям всё более и более экзотичные профессии и социальные статусы. хакерша, африканская беженка, профессор религиозной символологии, патолог-анатом, археолог. Борьбы с внешним злом тоже недостаточно. Герои постоянно сражаются с внутренними демонами, страдают от одиночества, депрессии и редких психологических расстройств. Ставки в игре с преступником растут в геометрической прогрессии. Если в начале 20 века под угрозой находились такие категории, как женская честь и семейное благополучие, Сегодня вектор сместился. Читателей интересуют проблемы посерьёзней: международные скандалы, национальная идентичность, информационная безопасность и экология. Но не заигрывайтесь с экзотикой. Герой должен быть не просто разносторонним, ярким и в хорошем смысле странным. При всех своих суперспособностях он должен быть чем-то симпатичен читателю. Например, тот же Растфандорин при всём своём шарме заикается и краснеет перед барышнями. А Эрклюль Пуаро Невротик, который не может уснуть, не надев специальную сеточку для усов. Сколько сыщиков нужно, чтобы раскрыть дело? В традиционном детективе главный герой всегда один. У него один компаньон и антагонист у него тоже один единственный. Ещё, согласно классическому детективному канону, рядом должен быть свой инспектор Лестрейд. Вечный объект для насмешек, который должен помогать, но на деле только мешает расследованию. В Ассон Лестрейд своей недальновидностью подсвечивают гениальность Холмса. Классик. Но никто не мешает вам сделать характеры второстепенных героев глубже, чтобы они стали не просто функциями. Это добавит сюжету эмоций и придаст остроту конфликту. Разбивайте сердца. Когда-то американский писатель Стивен Ван Дайн, кстати, он был одним из первых, кто придумывал детективные правила, однозначно заявлял: "Любовь запрещена". Его мотивация была в том, что читателю не интересно играть в пятнашки с влюблёнными. Это отвлекает внимание от отношений между детективом и преступником. С тех пор Ван Дайна уже тысячи раз упрекали в категоричности, но, похоже, многие авторы продолжают негласно следовать этому совету. Современному детективу и его помощникам, как правило, не везёт в любви. Ни одна подруга Джона Ватсона из сериала Шерлок не могла долго выдерживать взрывной характер Холмса. У героев настоящего детектива отношения с супругами, мягко говоря, напряжённые. В лезбиц Салндарс, девушки с татуировкой дракона, вообще ненавидит мужчин, особенно тех, кто причиняет зло женщинам. Словом, хотите, чтобы читатель ощутил симпатию к вашему детективу? Разбейте сердце главному герою, его компаньону, свидетелю, потерпевшему, а заодно и преступнику. Будьте честны с читателем. Не обманывайте читательских ожиданий больше, чем преступник обманывает детектива. Пусть злодей всё больше запутывает следы и даёт ложные показания, только в конце повествования, пожалуйста, не делайте его марионеткой в руках ещё более грозного суперзлодея, о котором ранее было вообще ничего неизвестно. Оставьте хотя бы загадочную литеру М, чтобы заинтриговать читателя. Упражнение. Первое. Смостерите идеального сыщика. Любой детектив состоит из формул, в том числе из формулы идеального сыщика. Всех детективов можно условно разделить на несколько категорий: одиночки, пары друзей-следователей, романтическая пара и команда. Если вы решили, что сыщик в вашей истории будет не один, обратите внимание на характеры коллег. Каждый из них должен обладать своей харизмой. Они должны подсвечивать друг друга. Например, компаньон главного героя иногда вводится автором только для того, чтобы задавать вопросы. Так читатель в более органичной форме получает объяснение действий сыщика. В этом задании мы предлагаем вам сконструировать сыщика-одиночку. Почему он особенный? Сыщик обязательно должен быть яркой личностью, ведь именно на нём держится весь сюжет. Здесь, как в известной песне из мультфильма Бременские музыканты, Как лев сражаюсь в драке, тружусь я как пчела, а нюх как у собаки, а глаз как у орла. Как мы упоминали раньше, герой детектива всегда обладает исключительными способностями. В чём суперсила вашего персонажа? Где будет его ахиллесова пята? Однако недостатки и слабости у идеального сыщика тоже должны быть. Идеальных парней никто не любит, а в литературе часто им просто не верят. Ахиллесова пята есть у каждого. Может быть, ваш детектив так любит сладкое, что готов обменять на шоколад даже любимого кота? Бывают слабости гораздо серьёзнее. Например, Фрэнк Минный из сиротского Бруклина страдает от синдрома Туретта. Сложно быть детективом, когда не контролируешь собственную речь. В чём мотивация сыщика? Предыстория персонажа. Характер персонажа всегда связан с его прошлым и настоящим. Опишите семью вашего сыщика, близких друзей, отношения с противоположным полом. Подумайте о том, что заставило его стать детективом. Может быть, это случилось вынужденно, как у Харли Картера, который никогда детективом не был, но много лет играл его по долгу службы, он актёр, который после очередного скандала уехал в родной город и оказался втянутым в расследование убийства. Картер неплохой детективный сериал. Особенно он полезен для работы со штампами жанра удачно выставленными здесь в комическом свете. Как он работает? Особое внимание следует уделить тому, какие методы практикует ваш детектив. Для расследования преступления сыщик может пользоваться, например, исключительными логическими способностями, особыми методами и приёмами анализа улик, хорошим знанием человеческой психологии или сочетанием перечисленных приёмов. Впрочем, иногда Детективы обладают весьма специфичными умениями и навыками. Оливия Мур, героиня детективного сериала Я зомби расследует преступления, потому что вынуждена питаться мозгами умерших, а побочный эффект такой пищевой привычки чужие воспоминания. Второе. Придумайте фабулу детектива из газетного преступления. Откройте новостные сводки. Что заинтересует вас больше всего? Горняки, погибшие в Китае из-за выброса газа в угольной шахте. Кража собак ценных пород. Возьмите любое происшествие из ленты и поместите своего сыщика в центр этой истории. Берите пример с Эдгара Аллана По. В основе многих детективных рассказов которого реальные преступления. Хороший детектив пишется с конца. От разгадки к началу истории конструируется препятствия детектива. Например, один или несколько ложных подозреваемых Или свидетели, которые скрывают важную информацию, а может быть даже лгут. При этом ложный подозреваемый должен быть не слишком очевидным, а поведение свидетеля всегда обоснованным и мотивированным. Обязательно держите в голове тот факт, что детектив — особое интеллектуальное развлечение. Читатель берет в руки книгу, чтобы иметь возможность найти разгадку самостоятельно. А следовательно, развязка не должна быть слишком неожиданной. Старайтесь на протяжении всего текста давать читателю подсказки, ружья, которые выстрелят в конце. Третье. Пропишите систему персонажей. Сыщик в детективной истории это солнце, вокруг которого вращаются остальные персонажи планеты. Детектив включает набор обязательных персонажей. В том или ином виде, помимо сыщика и компаньона сыщика, в нём всегда присутствует: преступник, ложный подозреваемый, один или несколько. Потерпевший, свидетель, чаще всего несколько, консультант, помощник сыщика в конкретной истории. Опишите характеры и сюжетные функции героев в вашей истории. А чтобы не наткнуться на штамп, деликатнее работайте с характерами персонажей. Пусть как в Зверополисе, к примеру, Лис будет трусливым, Заяц умным и хитрым, а медлительный ленивец опасным уличным гонщиком. Четвёртое. Учитесь наблюдать. А это упражнение хорошо практиковать вне зависимости от жанров, в котором вы пишете. Однако особенно актуально оно для автора детектива. Заведите блокнот. Записывайте в него интересные поведенческие реакции людей на те или иные события, нестандартные логические связи, любопытные детали. Всё это вовсе не обязательно использовать в текстах. Подобные наблюдения настраивают писательскую оптику, учат мыслить и видеть важное. пятая. А главное наше упражнение пробовать снова, несмотря на все неудачные попытки. Ведь писать детектив это навык, такой, как, например, держать ложку или кататься на лыжах. А любой навык приходит с опытом. Список рекомендуемой литературы. Первое Агата Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Второе Анна Старобинец. Зверский детектив. Третье Борис Акунин Азазель. 4. Гильян Флин. Острые предметы. 5. Ден Браун. Ангелы и демоны. 6. Дафна Дюмарье. Ребекка. 7. Джоэл Дикер. Правда о деле Гари Квеберта. 8. Кейт Аткинсон. Преступление прошлого. 9. Юнис Бё. Сын